Тридцатая глава Обычно Дима старался не привлекать к себе лишнего внимания, и его и так хватало с лихвой, безо всяких опознавательных знаков. Но сейчас он не просто не собирался прятаться, напротив, уверенно шел по больнице, кивая склоняющимся при виде его головам. На стойке регистрации низким, почти интимным голосом поинтересовался у дежурной медсестры на месте Ле Получил ответ, что она ушла на стройку, Вдобавок к нему влажный взгляд ярко-голубых глаз и легкий румянец на щеках. Тепло улыбнулся глазами, чуть склонившись к ней, и прошептал. «Большое спасибо, вы мне очень помогли». Посмеиваясь про себя, Дима направился к новому хирургическому корпусу, прокручивая в голове будущий разговор с Наташей. Стройка молчала, ни стука молотков, ни лязга металла, ни звука пил. Зато отчетливо было слышно полный ярости крик, взлетавший над остовом корпуса, который еще не успел обзавестись крышей. «Ни одного рубля! Слышите? Вы не получите ни одного рубля, пока стройка будет стоять. Можете сколько угодно жаловаться. Еще одна такая выходка, и я приведу сюда главврача». Дима невольно залюбовался чистой злостью, исходившей от ее фигуры, сжатые кулаки, разметавшиеся по плечам волосы и ослепительный взгляд, от которого сердце сладкого кололо. Интересно, подозревают ли рабочие, что только его приход, возможно, спас их от необходимости переделывать то, что они уже успели сделать? Завидев его, рабочие заметно занервничали. До этого гнев Наташи явно не производил на них особого впечатления. Не замечая перемену в их лицах, она продолжала мерить их мрачным взглядом, тяжело дыша. «Главврач сам придет, если возникает необходимость», – сказал он, останавливаясь в шаге от ее плеча. «Но ведь необходимости нет, не так ли?» Наташа резко обернулась, в глазах вспыхнула радость. Дима чуть заметно кивнул и снова посмотрел на прораба. «Впрочем, если вас не устраивают условия работы, я готов обсудить их с вашим начальством». «Дмитрий Николаевич», невысокий смуглый мужчина, с обветренным лицом шагнул вперед. «У нас вышло недоразумение с Натальей Сергеевной, мы просто друг друга не так поняли. Все будет сделано в срок и сделано с надлежащим качеством». «Хм, не так поняли?» «А мне показалось, что Наталья Сергеевна говорила на понятном языке. Хотя я, конечно, допускаю, от чего могло возникнуть недоразумение». Например, от того, что вы захотели заработать больше денег. Или от того, что просто решили не отчитываться перед главой отделения, потому что она все равно не разбирается в тонкостях вашей работы. Голос Дим извинял металлом, заставляя головы рабочих опускаться все ниже ниже. «Не будем отвлекать. У вас, наверное, совершенно нет времени. Надо наверстать то, что вы не успели сделать в положенный срок. Мало кто захочет слишком долго работать бесплатно». «Бесплатно?» Тут же вскинулся один из рабочих. Остальные тихо заворчали, не решаясь выражаться открытое недовольство. «Кажется, больница уже оплатила вам эти дни. Или я ошибаюсь? Наталья Сергеевна, вы ведь присылали в бухгалтерию табель о зарплате?» Наташа твердо кивнула, столкнувшись с коротким взглядом. Сейчас ей казалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди прямо на землю к ногам Димы. Действительно думал о том, что придется идти к нему, просить о помощи, в которой он, естественно, не отказал бы. Но это значительно понизило бы и без того шаткий авторитет перед рабочими. Каким бы прекрасным врачом она ни была, всегда найдутся люди, которые видят в ней лишь хрупкую девушку, только и способную на то, чтобы перебирать бумажки или лечить простуду. Как Дима понял, что нужен ей именно сейчас? Как почувствовал? «Ну вот», – он улыбнулся глазами. «А я уже подумал, что что-то напутал. В таком случае, раз мы все разрешили, закроем этот вопрос». «Да?» «Да, конечно, Дмитрий Николаевич», – ответил за всех прораб. «Вы освободились, Наталья Сергеевна? Я могу вас отвлечь?» Голос, полный нарочитой почтительности, заставил Наташу улыбнуться. Она кивнула, полностью поворачиваясь к нему и остро жалея, что не может прямо сейчас обнять». Он кивнул на выход, до которого они дошли в молчании, и только во дворе, скрывшись с глаз рабочих, переплел их пальцы. Бежавший из склада в лабораторию медбрат споткнулся, курившие у дверей медсестры разом затихли. «Наверное, мы очень сильно шокировали», озлодачно произнес Дима, не собираясь останавливаться. «И, наверное, кто-то очень хотел это сделать». Пробормотала Наташа, наслаждаясь теплом, исходившим от него и ежась под прицелом слишком внимательных, пристальных взглядов, с которыми их провожали. «Знаешь», — задумчиво протянул он, — «мне кажется, это не их дело». Они неспешно пересекали внутренний двор больницы, который вдруг стремительно начал пустеть. Остановившись под узловатым чахлым деревцем, Дима погладил большим пальцем ее запястье и мягко посмотрел в глаза. «Спасибо». Тихо ответила Наташа, плавясь под этим взглядом. «За помощь!» «Не думаю, что за это стоит благодарить». Он повел плечом, посмотрел поверх ее головы в сторону стройки. «Так или иначе, мне следовало больше времени уделять рабочим, а не перекладывать все на твои плечи. У тебя хватает дела без меня». «Может и так», – не стал спорить Дима, «Но, оказывается, очень приятно помогать тому, кто для тебя так много значит». Конечно, это не были слова любви в том смысле, к которому все привыкли. Но для Наташи они значили не меньше, может даже больше, чем любое признание. Несколько секунд они молчали, не сводя друг с друга глаз, забыв о том, где находятся и кто может на них смотреть. Первым опомнился Дима, кашлянул, неловко потер затылки, рушив волосы. «Вообще-то у меня было дело», – признался, словно нехотя. «Да?» Наташа заметно попрочнела. «Так хотелось думать, что он пришел сюда ради нее». «Ну да», — вздохнул Дима, отводя взгляд. «Слишком долго откладывал сегодня решил, что больше откладывать просто невозможно». «Что-то случилось? Это связано со здоровьем?» Тут же забеспокоилась Наташа, невольно сжав его пальцы крепче. «Связано?» — серьезно ответил он. «Думаю, с сердцем, хотя мозг тоже надо проверить, мало ли». Свободная водой Наташа тут же взметнулась к его груди, но Дима быстро перехватил ее руку своей и прижал к себе. «Я хотел пригласить тебя на свидание. Думаю, надо проверить мозг, потому что он явно сбоит. Иначе почему я тянул так долго?» «Да ну тебя!» Наташа попыталась оттолкнуть его, хотя на губах заиграла смущенную улыбка «За такие шуточки хочется прибить!» «Ты же не станешь бить начальство на глазах у всей больницы!» Мягко рассмеялся Дима. «Думаешь, должность тебя защитит?» «Дело вид, что все еще обижается», – проворчала она. «Угадала». Он вздохнул и с сожалением разжал пальцы. «Так я смогу зайти за тобой сегодня в восемь». «Восемь? Ну...» Наташа подняла глаза вверх. «Не знаю, кажется, у меня были дела на этот вечер. Или не было. Не могу вспомнить». «Наташ!» – стихой угрозы произнес Дима. «Я буду ждать». улыбнулась она. «Скажешь, куда пойдем?» «Нет». Он склонился к ее уху и тихо прошептал. «Одевайся теплее». «Теплее?» В голосе Наташи прорезалось разочарование. Отчего-то она решила, что он пригласит к себе. «Надеюсь, я смогу тебя удивить». Он отступил на шаг, одарил долгим, многообещающим взглядом и ушел».